Глава 13. Звезда. Звезда символизирует надежду, но следует помнить, что она обманчива и далека. Воистину, как звезда в предрассветный час, мелькнувшая на небосводе. Малый толкователь карты гадальных арканов. Выпущены под редакцией общества любителей предсказаний и рекомендованы для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. В окно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 И Бекшеев не может отделаться от ощущения, что именно этот камень не запирает силы женщины. Она не стара. Хотя что-то толком разглядеть сложно. А еще она видит. Вот пусть и жмурится, щурится, скрывая под сенью ресни с бельмянные пятна, но все одно видит. Я этого... княжечку и как поднялся. Надо же! Оказалось, что не так уж сильно ему и досталось. Пара тычков, а, а поплыл. Вот и сейчас вроде стоит, но покачивается. И ощущение такое, что того и гляди свалится. Так не оставлю. Я сегодня же отцу. Не волнуйтесь, заверил Бикшеев. Я сам ему сообщу. И ваш поверенный тоже. Бекшеев глянул на часы. Долгехонько. Или это кажется просто? Чувство времени у него напрочь сбито.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 Но одно дело на экране, а совсем другое вот так. «Вы не имеете права!» Тоненько и как-то обречённо произнес толстяк. «Это... это незаконно!» «Незаконно?» Черты лица разглаживались, и в какой-то момент показалось, что вот-вот и вовсе исчезнут, что останется лишь гладкая ровная поверхность сродни скорлупе яйца. Жутко. И завораживает.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 Не совсем искренне удивилась зима, но, поймав взгляд, от чего то смутилась. Так, придавила чутка. Через пару дней очухается. Бигшеев о таком слышал. И... и одно дело отчеты, а совсем другое вот так. И меня сможете? Поинтересовался, хотя ответ был известен. Если будешь нарываться. Кофе. Софья Еремеевна Метельская решительно поднялась.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 поинтересовалась провидиться, и бегшейв поспешил исправиться. Пальцы белые, тонкие, и сама она белая, даже там, в полутьме. А на святую эта белизна еще сильнее бросается в глаза, как и загар зимы, Ногти с синеватым отливом. Губы? Снова сердце? Почему-то у всех, кого разгоняли, сердце пошаливает. Побочные эффекты?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 и включила плиту. «Нет», — сказала она, — «убили». И я хотела, чтобы ты кое-что глянула. Но гляну. Только пальцы на рукаве шеева дрогнули, а потом убрались. Софья устроилась в кресле, поставленном к самому окну. Сюда Плющ не добрался, но само стекло было серым и мутным, и капли стекали по нему, будто кто-то там снаружи оплакивал бестолкового мальчишку.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 Попросили найти туз, который прогноз нейтрален. Неблагоприятен? Нейтрален. Но не с одной. Я быстро поняла, что дело именно в нем, И написала, что не хочу работать по этому клиенту. Теперь ясно. Что ясно? Зима поморщилась. Мне вот ничего не ясно. Вода закипала, в поверхности устремились мелкие пузырьки. Еще рано.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 Софья чуть нахмурилась. «Полагаете, она думала, что я ошибусь?» «Надеялась». Бегшейф принюхался. Кофе как кофе. И нормально у него выходит, более-менее. «Снимаю же!» Зима подвинула деревянную подставку. «Гельш жаждал устроить брак сына? Но вот кто был первой невестой?» «Понятия не имею. Ольга звали. И имя такое...»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 то понимала, что если прогноз будет, то за подлог спросят с нее, а вот с той стороны прогноз сочли достаточно веским поводом, чтобы разорвать предварительные соглашения. И этот Гельш не обрадовался. Зима отобрала Джезву и сама разлила кофе по чашкам. Бросила в одну сахар, подала Софье. А та, принюхавшись, сказала, «Не соврали. Вы тоже не умеете варить кофе».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 Софья кофе не пила, нюхала. «Хотя я плохо вижу. И то, что вижу, — это другое. Там след? Сила?» В любом случае пошли слухи. Скорее всего, кто-то из девушек или их родные или слуги, или те же помощники этой француженки, кто-то должен был проболтаться. Возможно, всего не знал, но нагадил. «Точно!» Бикшеев улыбнулся,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 «Вы поэтому разводитесь?» — уточнила зима, глядя поверх чашки. «Нет, просто, как выяснилось, мы очень разные и ждали друг от друга невозможного. Бывает. Еле не понять. Но развод — тема неприятная, пусть даже займется им поверенной, а там наверху к разводам стали относиться гораздо спокойней. То есть он надеялся выбить нужный прогноз. Откуда узнал?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 «Сапожник очень не любит убивать. Настолько, что в первый год, когда мы только-только, нас еще на большую землю привлекали. На дальнем-то с большего спокойно, а там вот и людей всяких, и собак. Собак после войны развелось много. Сбились в стаи, одичали. стая одичавших собак это очень серьезно». Бекшеев кивнул. Он читал. «Вот мы и занялись зачисткой. Все». А сапожник не смог. Он ходил, помогал, но стрелять собак не смог. У него с мозгами что-то там чудесная характеристика. И главное, кажется, не только у него. Но собаки это одно, собак многим жалко, потому как не виноваты они. А вот люди совсем иной разговор. Впрочем, говорить ничего Бикшеев не стал. Улица Красильников